Глава 8. Грим. Не только фотохудожнику, но и фотографу-портретисту часто приходится сожалеть о причудливых капризах и явной небрежности создателя при его работе над внешностью человека. Уже в начале своей карьеры портретист, неважно, любитель или профессионал, обнаруживает, что его моделям гораздо чаще свойственно тщеславее, чем красота, поэтому зачастую его задачей становится исправление недостатков, оставленных рукой Творца. В старые добрые времена эти исправления обычно делались долгими часами за столом для ретуши. Очень часто в результате получали приукрашенные и стандартно однообразные лица, будто покрытые шпатлевкой. Владельцам У малоформатных фотоаппаратов такие манипуляции с негативами совершенно недоступны. Им, как и всем остальным фотографам-портретистам, проще и логичнее использовать грим. Грим, как вспомогательное средство, занимает важное место среди прочих фотографических приемов. Грим то и дело накладывается чрезмерно и безвкусно, хотя в умелых руках он может стать ценным подспорьем фотохудожнику. Несомненно, многих фотолюбителей ограничивает то, что они не могут работать с большим количеством моделей. Однако грим и костюм позволяют сделать очень многое с одними и теми же моделями. В истории человечества грим применяли двумя различными способами, которые не следует путать. Первый способ — это нанесение декоративного, абстрактного грима откровенно далекого от реальности. Исторически этот путь появился, несомненно, первым. Очень часто декоративный грим связан с различными ритуалами. К этой же категории относится не только примитивное раскрашивание лиц варварами, но и изощренное использование грима, например, в китайском театре, актерами габимы или в русском балете. Другой, более знакомый нам способ выражается в простом – улучшении или приукрашивании черт лица. Первый способ, по сути своей, более интересен фотохудожнику. Но сколько-нибудь подробное его обсуждение увело бы нас далеко от темы этой книги. Мы немного поговорим о его необычных свойствах в разделе, посвященном гротескному гриму. В этой главе будут рассмотрены четыре разновидности нанесения грима. Натуральный грим, Натуральный грим применяется для подчеркивания естественных черт лица актера и его характерных особенностей. Характерный грим, старческий грим и гротескный грим. Наше обсуждение ни в коем случае не претендует на статус полной теории косметики. Грим, о котором мы говорим, не имеет ничего общего со сценическим. Рассматриваемый грим развивался самостоятельно и предназначен только для одного – Наиболее эффектно представить лицо на художественной портретной фотографии. Этот грим специально разработан и подстроен под мягкое освещение. Он не подходит для контрастного света. Точно так же он не предназначен для дневного света. Любой грим наносит, исходя из костного строения лица. Лицевые кости черепа существенно изменяются не меняющийся после достижения ранней зрелости, создают каркас, на котором в зависимости от состояния изящно или уродливо натягиваются или обвисают мышцы кожи. Контуры любого лица однозначно определяются его каркасом. Фундаментальным строением лицевых костей определяется и грим. Никакой грим, не ни легкий или плотный, не Реалистичный или гротескный не должен противоречить этому строению. Все изменения, которые делаются на лице, должны касаться только мягких тканей и не должны затрагивать костную основу. Нарушение этого принципа неизбежно приводит к неудачному гриму. Тупым, ничего не выражающим лицам, имеющим отношение к реальности не больше, чем маски для Хэллоуина. Даже гримаса Восточные маски, предельно гротескные, учитывает строение костей и хрящей. Поэтому, прежде чем мы продолжим изучать грим, давайте сделаем паузу и рассмотрим основные структурные составляющие черепа, изображенного на рисунке 165. Первое. Лубная кость. Лубная кость. Ее форма очень индивидуальна. Она может быть выпуклой, плоской, иногда скошенной. Ее ширина определяется височными впадинами. Второе – глазницы. Заметьте, какую большую площадь они занимают на лице. Третье – сколы. Четвертое – нос. Обратите внимание, что только верхняя часть переносицы состоит из костей. Нижняя меняется с, воз... с возрастом, и ее, следовательно, расположены допустимо изменять гримом. Пятое. Мандибула или нижняя челюсть очень разная у разных людей с возрастом и, соответственно, выпадением зубов, мандибула выдвигается вперед и в итоге начинает выступать. Начинает выступать. Шестое. Значительные впадины под скулами и на висках. Необходимо хорошо изучить пропорции и структуру черепа. Обратите отдельное внимание на то, где на рисунке 165 лежат тени, потому что грим применяется в основном именно там. Такой анатомический подход может показаться кому-то патологическим патологическим и унылым, особенно если говорить о легком гриме, который мы и будем обсуждать сначала. Но это единственный полезный подход. Любое, даже самое милое лицо построено на основе костей. Костное строение лица 18-летней девушки принципиально не изменится, когда девушке будет 80. Напомним, что человеческое лицо – это не яйцо, хотя я видел несколько фотографий, ретуширования которых – основывалась именно на этом предположении кстати если говорить об изменении лица одно из величайших преимуществ грима перед ретушированием заключается в том что при нанесении грима пальцы чувствуют лицевые кости и ориентируется по ним что не дает гримеру сбиться с логичного пути художник делая наброски лица огрубляет его как это Примерно показано на рисунке 166, а этот рисунок – ничто иное, как повторение впадин и выступов черепа на рисунке 165. Если изображение лица создается каким-то иным способом, в итоге ему будет явно не хватать цельности и реалистичности. Пример прорисовки черт лица на основе черепа показано на рисунке 167. Для разных видов грима, о которых идет речь в этой главе, нужны следующие материалы. Пудра четырех оттенков, натуральный. Рошель светлая, Рошель темная. светозагар Сухие румяна оранжевого оттенка. Оранжевая помада. Панхроматическая тональная основа. Макс Вактор номер 22. Карандаши для глаз. Черный и коричневый. Кольт-крем, искусственные волосы, коричневые, черные, седые, театральный клей, вата, колоди, колоди от греческого колодес, клейки-вязки, спиртово-эфирный раствор, нитроцеллюлозы, бесцветная, прозрачная или слегка желтоватая жидкость с запахом эфира. Нанесенные на поверхность кожи колодья застывает, образуя тонкую прочную пленку. Применяют также для закрепления хирургических повязок, покрытия небольших ран и ссадин. Далее. Гримм. Максфактор номер 26. Мягкая кисть и светлые щетины шириной 12 мм. Это максимально сокращенный список. Если вы гримируете не очень часто, эти материалы послужат вам достаточно долго. Натуральный грим. В этот раздел я включил приемы, которые помогут вам наиболее эффектно и выигрышно показать лицо, а также скорректировать его недостатки без потери индивидуальности. Натуральный грим не изменяет лицо, а улучшает его качество насколько возможно. При работе с портретом применять натуральный грим приходится почти всегда. Многие женщины при фотографировании хотят соответствовать определенному сложившемуся стандарту красоты. Поэтому фотографу-портретисту часто приходится вносить в стандарт некоторое разнообразие. Для этого и прибегают к натуральному гриму. Приступая к созданию натурального грима для Портретные съемки. Сначала надо уговорить модель удалить уличный макияж, вымыть лицо и предстать как есть. Рисунок 168. Это позволяет выявить как базовое, неизменное строение лица, так и черты, требующие исправления. У этой девушки есть очень распространенный недостаток. Слишком маленькие глаза. Он усугубляется чрезмерной припухлостью век над глазами и жидковатыми ресницами. Рот интересен, но ему немного не хватает выразительности. Если все эти несовершенства показать открыто, они испортят хорошее построение лицо. Чтобы исправить недостатки, мы, во-первых, нанесем на верхние веки до тональную основу номер «22», И подведем нижние веки коричневым карандашом. Увеличим полноту губ с помощью оранжевой помады. На рисунке 169 показано, где и как именно надо сделать эти изменения. Обратите внимание, что все изменения затрагивают затененные области черепа. Рисунок 165. Или огрубленного лица. Рисунок 166. -й. После этого тени следует смягчить, нанеся поверх пальцем небольшое количество кольт-крема. Лицо следует припудрить. Цвет пудры наиболее близки к естественному цвету кожи. В данном случае это светлая рошель. Легкий оранжевый румяна носится от линии носа по направлению к вискам. Наконец, на светлой области, на подбородке и лбу наносится кольт-крем, в очень небольших количествах. Окончательный вариант руф рисунок 170, представляет собой обычный портрет. Грима немного, он нанесен в соответствии с логикой и просто улучшает лицо без какой-либо потери сходства. При съемке использовалась ортохроматическая пленка, чувствительное к зеленому цвету. Если применяется панхроматическая пленка, панхроматическую основу номер 22 надо заменить оранжевой. Исключительно важно, чтобы модель смыла уличную косметику и была готова начать позировать с чистым лицом. С фотографической точки зрения уличная косметика имеет неправильные цвета и в 9 случаях из 10 нанесена неверно. Приведенная здесь схема гримирования самая простая. Тени, ресницы, румяна и помады. Но даже следуя ей, можно совершить досадные ошибки и преступно нарушить строение лица. Когда уличная косметика удалена, строение лица четко просматривается, а это дает возможность носить грим логично и фотографически правильно. Наиболее важный объект гримирования – глаза. Необходимо помнить об одном из школьных правил живописи. Все, что находится внутри глазниц, кроме разве что бликов, должно быть темнее остальных частей лица. Глазницы надо чуть-чуть затемнить. Если вокруг глаз заметна припухлость, ее надо уменьшить чуть большим затемнением. Если у модели темные круги под глазами, не пытайтесь покрыть их светлой пудрой. Лучше сделать более темным тону всего лица, чтобы он соответствовал этим кругам. Небольшая припухлость верхнего века выглядит очень красиво, и если она есть, ее надо выделить, нанеся на века немного кольт-крема или масла. При подводке нижнего века не начинайте линию слишком близко к носу, обычно требуется подводить лишь 2 трети нижнего века. Особого внимания требуют брови. С ними очень удобно работать, пользуясь кисточкой. Если глазницы между глазом и бровью слишком широки, брови надо зачесать вниз, если узки, то вверх. Слишком густые и широкие брови часто делают лицо тяжелым и угрюмым. Обладательницу таких бровей надо по возможности уговорить воспользоваться щипчиками, разумеется, очень избирательно и осторожно. Если брови сделать более тонкими и придать им изгиб, это благотворно отразится настроение лица и сделает его выражение более живым и приветливым. Большие ноздри – это серьезный недостаток, с которым трудно бороться. В таких случаях осмотрительно избегайте поз, при которых голова откинута назад. Фотографа порой беспокоит красные носы. Единственное средство, которое, по нашему мнению, помогает с ними бороться, это тональный крем. Увеличивая полноту губ, не делайте их слишком контрастными по отношению к лицу. Для ортопленки применяйте оранжевую помаду для пан-пленки Макс Фактор номер 22. Акцент на линии губ – Далеко не всегда хорошо смотрится. Если рот большой, делайте плавную границу перехода. Если маленький, граница должна быть четкой. Тонкие губы надо увеличивать лишь чуть-чуть. Само нанесение помады уже увеличивает их полноту. Никогда не старайтесь добавить ямочку на, подбородке, на подбородок, если ее там на самом деле нет. Также не пытайтесь подчеркнуть ямочки на щеках или, если они отсутствуют, нарисовать их. Румяна наносится на щеки вдоль линии, соединяющей нос с углами рта, а затем аккуратно растушевывается вверх и вниз по скулам. Не наносите румяна на линию челюсти. Если надо добавить брестка глазам, румянами можно чуть-чуть затронуть и глазницы. Румяна увеличивают округлость щек, поэтому на круглых лунообразных лицах их лучше не использовать вообще. Растушевывайте румяна тщательно. Никаких пятен или крапинок не должно быть видно. Пудрой всегда пользуйтесь экономно. Большое количество пудры затеняет светлые области, уничтожает тональные переходы и делает лицо похожим на хорошо оштукатуренную стену. Порой портретисту встречается модель, которая бездумно восхищается журналами о кино и также бездумно старается скопировать грим кинозвезд, рисунок 171 такой модель практически невозможно убедить в том, что кинозвезда потратила годы на исследования и эксперименты, прежде чем нашла свой, сугубо индивидуальный стиль грима. Самое правильное поведение при работе с такой моделью – согласиться на несколько снимков в том виде, который ей кажется наилучшим, а потом тактично предложить изменить грим когда модель увидит разницу между логично нанесенным гримом и ее абсурдным вариантом она скорее всего капитулирует характерный грим изучать человечество лучше всего изучая человека этими словами александр поп подвел итог идеям серии слабости своего 18 века александр поп годы жизни 1600 88 -й, 1744 -й часто упоминается как величайший английский поэт начала XVIII века. Наиболее известны его сатирические произведения, героические куплеты и перевод Гомера. В периоды расцвета гуманизма интерес человека к самому себе способствовал созданию выдающихся произведений портретной живописи. Так, например, в Англии XVIII века Дал нам Ромни, Рейнольдса, Лоуренса и многих других художников, которых интересовали не художественные трюки и поиски безупречной формы, а проблемы самого человека. Джордж Ромни, год жизни 1734-1802, известный английский художник-портретист, сэр Джошуа, Рейнольдс годы жизни 1723-1792, наиболее значительный и влиятельный из английских художников XVIII века, специализировался на портрете. И сэр Томас Лоренс годы жизни 1769-1830, известный английский художник-портретист. Точно так же и сегодня, если художник увлечен простыми чистыми идеями XVIII века, то, обращаясь к жанру портрета, нередко использует психологический подход. При изучении характерного гриба мы всегда должны помнить о том, что прежде всего нас интересует не столько грим, сколько личность. Характерный грим не означает простое, имитирующее нанесение краски на лицо, четкое лицо соответствие костюма буквально подобие черт лица гораздо менее важны чем степень раскрытия образа именно создание образа а не имитирование должного целью характерного портрета чтобы показать нам лукрецию борджа такой какой она могла бы выглядеть если бы согласилась позировать для фотографии если бы нашелся безрассудный фотограф у которого хватило смелости приблизиться к ней если бы В XVI веке вообще нашелся хоть один фотограф, необходимо выполнить слишком много условий, которые помешают получить удовольствие от фотографии. Портрет Лукрицы Борджи, уж если мы занялись этой опасной дамой, должен скорее рассказать об энергии возрождения, о животных инстинктах, беспринципности, авантюризме этой знаменитой семьи чистолюбцев или... Если вас больше привлекает оправдательное толкование, вы могли бы даже попытаться представить Борджа как абсолютно неверно понятую даму с инстинктами упрямой домохозяйки. Разумеется, фотография не должна слишком сильно отличаться от известных изображений, но в любом случае идея гораздо важнее сходства. Для успешного создания фотографии этого типа – Необходимо значительное участие модели. Недостаточно простого физического сходства с воображаемым объектом. Да, оно даже не требуется. Что на самом деле нужно, так это заинтересованность, понятливость и воображение. Обычные актерские способности будут скорее помехой, чем подспорьем. Автор добивался наилучших снимков с непрофессионалами, с моделями, сотрудничающего типа, которые описаны в третьей части книги. Профессиональный актер склонен решать эту задачу стандартными техническими приемами. При этом результат получается скорее показным, а не искренним, скорее театральным, а не художественным. При выборе модели для характерного портрета надо... В большой степени основываться на ее таланте и возможностях. Если, допустим, модель обладает гибкостью и воображением, создание фотографии может идти двумя способами. Либо от модели к объекту, либо от объекта к модели. Личностные и пластические качества модели могут стать основой для работы над образом. Заранее выбранный образ можно также изменить, чтобы приспособить его к определенной модели. В представленном примере Никола макиавелли рисунок 172, грим играет важную, но подчиненную роль. Его задача — добавить штришок правдоподобия уже имеющемуся образу. Какие-то черты этой модели сразу заставляют усмотреть в ней Никола из Флоренции, его загадочная улыбка — Угодливая, но холодная, его косой насмешливый взгляд, незаметно наблюдающий за вами. После того, как была разработана психологическая основа характеристики персонажа, была немного изменена внешность для большего сходства с известными портретами Макиавелли. Брови были покрыты густой краской, затем нарисованы более изогнутыми и ближе друг к другу. Щеки были сделаны более впалыми с помощью легких теней, а скулы, наоборот, расширены за счет высветления их кольт-кремом. Губы были подкрашены по всей длине, чтобы подчеркнуть их узость. Бороды. Первым правилом, безопасности при нанесении любого типа грима должно быть следующее. Грим следует наносить не торопясь и лучше слишком мало, чем слишком много. Это правило верно и для искусственных волос. Накладные бороды и усы выглядят комично, если заметно, что они не настоящие. Работая с искусственными волосами, следует первое, перед началом все тщательно продумать и второе, действовать скрупулезно и без спешки. Многие экспериментаторы прикрепляют фальшивую бороду, имея лишь туманное представление о том, как выглядит настоящее. Поэтому перед тем, как приступить к гримированию, проведите небольшое исследование внешности и привычек бордачей. Обратите внимание, что волосы на лице растут во вполне определенных местах, и что в одних местах они растут более густо, чем в других. Заметьте, что волосы растут по определенным направлениям вдоль контура лица, и что они не торчат перпендикулярно, подобно кукурузе, на поле. Также обратите внимание на то, что цвет бороды редко совпадает с цветом волос на голове. Убедительную, естественно, выглядящую бороду необходимо на самом деле строить кусочек за кусочком прямо на лице. За несколько часов до начала работы спутанную искусственную бороду нужно расчесать и положить между влажными полотенцами для удаления завитков. Первой нужно приклеить ту часть бороды, которая будет находиться сразу под подбородком. Нет необходимости укладывать слишком старательно, потому что ее не будет видно. Она нужна как основа. Театральный клей надо наносить понемногу на маленькие участки давать ему немного подсохнуть, пока он не станет слегка липким, а потом с помощью полотенца крепко прилеплять бороду. Следующая часть бороды приклеивается вдоль подбородка, непосредственно на длине челюсти. Эта часть не должна быть шире 4 сантиметров и должна состоять не более чем из 30-40 волосинок, равномерно распределенных по ширине. Когда эта часть посажена на театральный крем, непосредственно над ней или внахлёст приклеивается следующая часть такого же или похожего размера. Так, ряд за рядом, борода постепенно строится от подбородка вверх. Этот процесс очень похож на строительство крыши из дранки. Боковые части бороды, а также усы строятся таким же способом. Старайтесь не делать резкой границы между бородой и щекой. Последний ряд волос на границе делается достаточно редким. Добиться правильного соединения с со щекой помогает также обводка карандашом. После того, как приклеивание бороды закончено, ее можно расчесать и придать ей нужную форму. Старость. Для имитации старости с помощью грима надо очень хорошо представлять себе основу строения лица. Несколько добавленных случайных Случайным образом морщины и гусиных лапок, на которых часто и заканчиваются попытки такого гримирования, скорее подчеркнуть молодость лица, на которую они нанесены, став лишь поверхностными фальшивыми признаками старости. Что действительно важно, так это упадок плоти и ослабевание мышц, то есть то, что делает видимым каркас лица, скрытый в молодости. Эти изменения не обязательно уродливы, иногда пухленькое, ничем не примечательное лицо с возрастом приобретает силу и достоинство. При создании подобных образов также требуется воображение и сотрудничество с моделью. Старость – это скорее состояние разума, чем просто демонстрация физических качеств. Старость – это опыт, смирение, это, возможно, усталые глаза – видевшие слишком много это уши, слышавшие слишком много глупостей. До тех пор, пока модель не проникнется пониманием этих свойств, от самого лучшего грима не будет ни капли пользы. Цельность и усиление образа, созданного гримом, поддерживается и выбором выбором костюма. Посмотрите, как на фотографии Джун, рисунок 175, ощущение физического увядания, усиливается несколькими потрепанными тряпицами. На фотографии Лоис Моран, рисунок 176, который относится к серии характерных этюдов, ощущение болезненности и абсолютной дряхлости, передается линии платья. При создании старческого грима, абсолютно неважно, Насколько он изменил модель, главное, чтобы он выглядел совершенно естественно. Заметный грим – плохой грим. Тот способ гримирования, о котором я сейчас расскажу, подобен трехмерному рисованию. Так как признаки старости лучше всего проявляются при динамическом освещении, то и весь процесс гримирования следует планировать, исходя из этого обстоятельства. При создании образа старости – С помощью джун показаны три стадии этого процесса, рисунки 173, 174, 175. Костная основа ее лица сначала была тщательно изучена на взгляд и на ощупь. Это было необходимо для получения анатомически непротиворечивого результата. После этого при помощи основы Макс Фактор номер 22 были затемнены впадины на черепе, что можно увидеть на второй фотографии. Сравнив эту фотографию с изображением черепа на рисунке 165, можно увидеть, насколько точно первичный грим соответствует строению костей. Полуприкрытые глаза еще больше усиливают сходство с черепом. После этого... Грубо нанесенные тени были смягчены и нанесены мелкие морщины. Помните, что морщины – это, по сути, трехмерные тени. Общий способ для создания такого эффекта – смягчение теней по направлению к источнику света. Эффект основных впадин можно усилить, осторожно высветлив небольшим количеством кольт-крема или грима определенной области – Не надо тратить много времени на мелкие детали. Работайте над большими областями и общим эффектом. Время от времени отходите на шаг и рассматривайте модель через сощуренные глаза. После того, как грим готов, настает черед модели внести свой необходимый и неповторимый вклад. На портрете Джун восприятие старости усиливается из-за расслабленных мышц лица, а опущенные веки делают глаза еще более усталыми. При изготовлении окончательного отпечатка зачастую можно применять специальные технологии. Например, при печати дочери Гоби, рисунок 154, была несколько увеличенная экспозиция, что позволило добиться усиления эффекта гротеска. При печати портрета Джун применялось местное затемнение для усиления теней, а освещенность поперечных теней от динамического света увеличена с помощью местного осветления. Добавлю, что полное название рисунка 176-го фотография Лоис Моран, Уильям Мортенсен, седьмой возраст. И тут приводится примечание. В пьесе «Как вам это понравится» Уильям Шекспир писал о семи возрастах человека. Последний, седьмой возраст, он описывает так. Второе детство – полузабытье. Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего. Перевод Щепкин и Куперник. Гротеск. Слово «гротеск» имеет тот же корень, что и слово «гротта». Пещера – примечание переводчика. И, следовательно, лингвистически связано с религиозными обрядами, совершавшимися в подземных храмах. Даже в современном гротескном искусстве проскальзывает эта связь с подземельями. Хотя сегодня мы не так легко верим во все эти таинства, нас, как и наших обитавших в пещерах предков, все еще тревожат те же примитивные страхи. Нас определенное притягивает то, что чего мы боимся. Изображая источники наших страхов или размышляя над ними в произведениях искусства, мы способны освободиться от их влияния. Даже на наиболее стойких и здравомыслящих из нас действует притягательная сила нездоровых соблазнов. Это подтверждается растущим интересом к мистической литературе. В гротескной фотографии сделана очень мало, хотя эксперименты с гротеском могут быть для фотографа очень полезными и выгодными. Фотографа может стеснять в творчестве постоянная тяга к буквальной точности. Работая в стиле гротеска, побуждает его отвергать устои, принципы подобия, исходства и давать волю фантазии. Даже если он время от времени и будет возвращаться к в тесную конуру вещей, как они есть, все равно в один прекрасный момент он обнаружит, что и в этой конуре есть окна, настежь открытые в неизвестность навстречу звездным ветрам. Выдающиеся представители гротескного грима, актеры китайского театра. В китайской драме гримеры разработали ряд исключительно условных образов злодеев и демонов, великолепных и волнующих сочетаний красного, желтого, белого и черного. Возраст некоторых традиционных образцов условного грима исчисляется веками. К традиционному, но гораздо менее условному, можно отнести грим персонажей комедии «Масок» XVI и XVII веков. Гримирование с помощью колодия Наиболее известным мастером гротескного грима в кинематографе был безусловно, Лон Чейни, выдающийся американский актер, получивший прозвище «Человек-тысячи лиц». Я довольно тесно сотрудничал с ним в двух его картинах и могу говорить о его гриме с определенным знанием дела. Я собираюсь рассказать о методах, которые он применял чаще всего. Гримирование с помощью колодья – это трудоемкий процесс которым не следует пользоваться без понимания и подготовки. Ранее уже говорилось о создании грима, имитирующего старость, как о своего рода рисовании с трехмерным эффектом. Использование колоди похоже на лепку и должно, следовательно, основываться на ощущении строения лица с точки зрения скульптора. Основой грима было очень четкое структурирование, Его гримы могли быть абсолютно невообразимыми, но они всегда были исключительно реалистичными, а персонажи всегда состояли из мяса и костей. В гримах Ченни никогда не нарушалось приведенное в начале этой главы правило. Грим не должен нарушать основу костного строения лица. Точнее говоря, строение часто могло быть сильно искажено и деформирована, но всегда сохранялась его непротиворечивость. Вместо необдуманных экспериментов с гримом с помощью колоди лучше всего попытаться решить какую-то конкретную задачу. Перед работой внимательно изучите лицо модели и четко определите, что с ним необходимо сделать. В качестве отправной точки можно обратиться к гротескным маскам или кинокам, Рисунком Гои. Полезно также заранее поэкспериментировать с набросками. Именно с этой целью был создан рисунок 177 Хотя вы и свободны в своей фантазии при создании таких набросков, будьте внимательны и никогда не нарушайте основу строения черепа. Перед описанием работы с колодиями я должен сделать одно предупреждение. Раствор колодия летуч Поэтому, чтобы ваша модель не потеряла сознание, работайте в помещении с искусственной вентиляцией. Выпуклые детали крупного размера делаются из комочков в ваты и прикладываются к лицу. Покрытие из колодия наносится на необходимые места мягкой кистью из щетины, при этом вата уплотняется. Работать надо быстро, так как колодий быстро сохнет. После того, как прикреплен каждый из комочков, Его выступающие пушистые края прижимаются к лицу с помощью кисти с колодием. Если нужно увеличить толщину выпуклости, то это делается добавлением колодия на вату. Окончательная доводка и сглаживание переходов между выпуклостями и лицом делается с помощью маленьких ватных шариков, прикрепляемых с помощью кисти с колодием. В приведенном примере Одержимые, рисунок 178 надбровные дуги были увеличены так, чтобы они нависали над глазами. Также были наращены скулы, и добавлены разные бородавки и другие наросты. Дряблые складки на шее тоже сделаны из колодия. Клыки сделаны из двух перьев индейки. Рука превратилась в лапу также с помощью колодий ваты. Длина ног сей увеличена кусочками старой пленки, приклеенными перед применением ваты. После того, как вата прикреплена и ей придана требуемая форма, она покрывается несколькими слоями колодия. Когда колодия высохнет, на все лицо наносится грим. Наносить грим на те места, где находится вата, надо с осторожностью. Грима требуется много, потому что цвет ваты отличается от телесного. После того, как нанесен ровный слой грима, обычно требуется выделить глаза и добавить детали карандашом. Для фотографии такого типа требуется динамическое освещение, чтобы можно было максимально выделить всю эту грубую лепку. Гримирование тела. В большинстве случаев грим наносится только на лицо, но иногда и на другие части тела, или даже на все тело целиком. Некоторые фотографы, работая с обнаженной натурой, требуют, чтобы модель полностью покрыла себя жидкими белилами. Я сам поступал подобным образом в ранних экспериментах с обнаженной натурой. Однако очень быстро пришлось отказаться от белил, потому что в результате Получалось очень плоское неживое изображение, не играющее в свете и не дающее градации тени. Отбеливание тела, следовательно, надо избегать. Вместо этого модель должна покрыть тело тончайшим слоем кольт-крема. Это придаст коже здоровый блеск и увеличит игру света на освещенных участках. На рисунке 179 показан результат использование кольт-крема. Эта процедура также полезна при фотографировании модели в платье с глубоким вырезом. Женщины в таких платьях обычно пудрят шею и грудь, однако с небольшим количеством кольт-крема эти части тела будут выглядеть более округлыми и привлекательными. Заметьте, что я говорю именно о кольт-креме, не о масле. И в едва заметных количествах. Кольт-крем придает коже Натуральный блеск, масло блестит и сияет. Несколько лет назад была была просто эпидемия фотографирования моделей в масле, да и до сих пор иногда можно встретить подобные неприятные, необъяснимые примеры. Рисунок 180. Пример, обнаженный в масле, будет обсуждаться в третьей части книги. Обратите внимание, насколько грубые и неестественные блики, большей частью, в неправильных местах. Для некоторых изобразительных эффектов иногда требуется сделать все тело модели более темным. Для этого используется порошок бол-армения, красная грина, или специально приготовленный жидкий грим. Бол-армения перед использованием надо развести водой. Наносить такой грим на тело надо с особой тщательностью, чтобы он лег ровным тонким слоем. При высыхании этот грим делает кожу ровной и матовой, поэтому после гримирования на освещенной участке кожи требуется нанести небольшое количество кольт-крема. Следует еще раз напомнить, что гримирование тела не помогает избавиться от следов купальника. Эти следы все равно появятся на фотографии, независимо от толщины грима. Грим и волосы. Как отмечалось во второй главе, прическа может заметно влиять на кажущуюся форму лица. Вопрос выбора прически близок к проблеме гримирования. Можно добиться интересного художественного эффекта, если прическа не сглаживает необычные контуры лица, а наоборот, делает на них акцент. На рисунке 181-м Виктория и Ребек... Ребекка. Заметно вытянутая форма лица кажется еще более вытянутой из-за высокой прически. Общее впечатление от грима можно, по идее, усилить с помощью прически. Обратите внимание с этой точки зрения на волосы дочери Гоби. Рисунок 154 и Джун. Рисунок 175. При фотографировании Анны Клевской, рисунок 38, использован интересный прием гримирования. Хотя на фотографии модели выглядит блондинкой, на самом деле волосы у нее темные. Было сделано следующее. Волосы модели были тщательно покрыты глицерином. Потом на них было нанесено немного алюминиевой пудры. Для придания дополнительного блеска на некоторые места был еще добавлен алюминий. При таком гримировании глицерин совершенно необходим. Он, с одной стороны, помогает пудре прилипнуть к волосам, а с другой позволяет легко ее смыть. Если глицерином не пользоваться, то при попадании на кожу головы алюминий образует очень опасную для волос твердую прочную корку. Если волосы тусклые и не дают нужной яркости при освещении, то их можно покрыть небольшим количеством кольт-крема. Пример использования кольт-крема приведен на рисунке 179 Наносить его на волосы так же, как и на тело, надо очень дозировано. Предостережение. Гримирование – очень коварный и рискованный процесс. И мало кто чувствует, как правильно применять его при фотосъемке. Получить прочные практические знания и навыки можно только путем проб и ошибок. Без сомнения, проб может быть много, а ошибки будут ужасающими. изучаете анализируйте свои ошибки, а после этого, без сожаления, выбрасывайте фотографии в мусорное ведро. До тех пор, пока вы не будете уверенно владеть процессом, не показывайте ничего модели или аудитории, неважно узкой или широкой. широкой. Не пытайтесь сразу же перейти к грандиозным или крайне гротескным сюжетам. Первой проверкой должна стать и возможность создания абсолютно есть естественных...